Глава 18. Мартов. Я не сплю пятую ночь, лишь на некоторое время проваливаясь в дрему и постоянно прислушиваясь к дыханию Марты. Очень сложно контролировать себя в присутствии любимой женщины. Сегодня она все узнала. Для меня воля отца стала не просто неожиданностью, шоком. Отношения с Наташей, продлившиеся больше года, пошли под откос, когда она узнала, что мне нужно жениться на незнакомой девушке. Об ожидании речи не шло, и моя почти невеста, собрав вещи, исчезла в направлении того, кто повел ее в ЗАГС через четыре месяца. Я ненавидел отца. Я сходил с ума от негодования и ярости, готовый послать к черту его последнюю волю и компанию заодно, но состояние, которое по праву должно было достаться мне, почти осязаемо уплывало. И дело было не в деньгах скорее в наследие, которое напоминало о нем. Но вся моя злость и разочарование растворились в тот самый момент, когда я увидел Марту. На фото она была иной. Картинки не передавали ее очарования и загадочности. Каждый вечер, сидя в кафе, я любовался ею и понимал, что нахожусь именно там, где должен. И, несмотря на замученный вид, Она была прекрасна, светлые волосы всегда собраны в хвост, но несколько прядок, оставшиеся в беспорядке, придавали ее образу воздушность. Яркие глаза, завораживающие голубизной и притягивающие внимание мужчин. Маленький, едва приоткрытый рот, словно слова остались невысказанными, а дыхание, заменившее их, горячее и терпкое. Манящая родинка на щеке, требующее, чтобы к ней прикоснулись. Необъяснимое чувство правильности того, что происходит, не отпускало. Подойти не осмелился, но однокурсник решил мою проблему. Улетел в Питер, предоставив адвокату свидетельство о браке и получив новые водные при которых я, примерно семьянин на следующие пять лет. Включился в работу, заняв кресло отца, но все чаще вечерами подолгу рассматривал фотографии Марты, замечая то, что было скрыто ото всех. Отгонял назойливые мысли, убеждая себя в правильности содеянного, и не уловил, когда основательно и прочно влюбился. В какой-то момент, мазнув взглядом по телу привлекательной девушки, неосознанно сравнил ее с Мартой, Я перебрал множество женщин, самых умных, самых красивых, самых лучших, но мыслями все равно возвращался к той, которая непонятно чем зацепила. В тот самый миг я окончательно пропал. Почему не позвонил ей? Не знаю. Почему не поехал, чтобы сделать своей? Не могу ответить даже самому себе. Для нее я выход из трудной ситуации, для меня она, спустя время, все, чего я желаю. Просто ждал. И она пришла сама, чтобы потребовать развод и разорвать то, что нас связывало. Ультиматум, выставленный Марти, был моим отчаянным криком и немой просьбой «Не уходи!». Зная о ее решительности, предполагал, что она пошлет меня к черту, не приняв условия. Но она приехала. Та, что важнее всех, оказалась в моей квартире, рядом, и я... Я растерялся. Тысячу раз, представляя нашу встречу и выстроив мысленные диалоги, понял, что не понимаю, как с ней общаться. У нее я вызывал лишь одно чувство — раздражение. И злость. На меня, на себя, на то, в каком положении мы оказались. Не понимал, куда идти и что делать, чтобы обойти острые углы и для начала достичь спокойствия в общении. Эдик дал дельный совет. Заботиться. Кажется, так просто. Но и это требовало усилий, чтобы та, кто привык полагаться лишь на себя, не оттолкнула. Начал с платья которое привело ее в восторг, заставив улыбнуться, и даже был мысленно благодарен Веберу, который оказался знаком с Мартой. Вчерашний вечер подарил мне возможность касаться ее и упиваться восторгом от предвкушения нового проекта. Она горит идеями и замыслами, с придыханием рвется к новому, и я позволю ей сделать все, что она пожелает, лишь бы видеть в ее глазах радость. И пусть в итоге мне придется дорого за это заплатить, но два месяца, дарованные случайно. Призрачный шанс подобраться к жене. Слышу размеренное сопение рядом и обнимаю Марту, прижимая к себе. Ночью она рухнула на пол по моей вине, но благодаря этому теперь не брыкается во сне, позволяя вдыхать аромат волос. Едва различимые нотки ванили, оставшиеся на коже. Я бы многое отдал, чтобы Марта стала моей по-настоящему, когда-нибудь подарив взгляд полной любви и чувств, которые несколько лет разрывают меня на части. Рядом с ней я теряюсь, забывая, как дышать. Она говорит, смеется, злится, а я замираю, впитывая каждую эмоцию, и прикладывая титанические усилия, чтобы не сорваться с места, задушив ее в объятиях. И её нахождение в моей постели делает жизнь невыносимой и беспокойной. И недели не прошло, как Марта ворвалась в мой мир, но не больше, чем я мог мечтать. Но человек так устроен, ему всегда мало. Получая желаемое, он хочет еще и еще. Видеть ее каждый день недостаточно, уже недостаточно. Хочу большего, хочу ее всю. И даже упоминания о женихе и разводе остаются незамеченными мною. Надежда, что за оставшееся время я смогу разжечь в ней ответные чувства, не угасает. И сейчас, когда она ворочается в моих руках, я могу немного расслабиться и представить, что она Моя во всех существующих смыслах, потому что завтра меня вновь ждут борьба и осторожные шаги в направлении собственной жены. Мои ноги остались примерно в двадцатом магазине. Ворвавшись в квартиру, Марта со стоном валится на диван. «Линда тебя вымотала». Опускаюсь рядом, положив женские ножки себе на колени. Действие остается незамеченным, что дает возможность прикоснуться к ней. И это мягко сказано. Но мы купили шесть потрясающих зайцев, которые обязательно понравятся Иде, а также получили одобрение Пауля. Видимо, после этого самого одобрения он и назначил встречу завтра на 10 утра. Звонок стал неожиданностью, но подтвердил слова Марты. Вебер... Сделал выбор, остановившись на Северусе. Понимаю, что именно жена стала той самой причиной, которая заманила его к нам, но опасения, что с ее уходом немец разорвет контракт, не покидают. С другой стороны, ее увлеченность может сыграть мне на руку, задержав в моей квартире, компании, а заодно и жизни. «Правда? Отлично!» Нужно подготовиться, хотя бы набросать пару вариантов, а выслушав детали, внести правки. Я уже знаю запросы Вебера и места, которые требуют особого внимания. Нам с тобой остается лишь предложить ему то, от чего он не сможет отказаться. По-моему, мы уже предложили. Указываю на нее, вызвав растерянность. Я лишь причина. Теперь же нужно сделать так, чтобы Вебер о своем выборе не пожалел. Кстати, я сказала Линде правду о нас. «В смысле?» Она все поняла и, как ни странно, воздержалась от осуждения. «Могла придумать что-нибудь». «Зачем? Снова ложь? Я уже начинаю путаться, что и кому сказала, какую версию озвучила, где соврала. Пусть хоть кто-то будет в курсе подлинной истории нашего брака. Я всегда озвучиваю свои мысли открыто. Да, часто получаю жесткий отпор, но это куда лучше, чем мило улыбаться...» но мысленно склонять человека самыми поскудными словами. И вообще, Линда восприняла информацию адекватно. С Паулем она непременно поделится, и завтра у него не возникнет лишних вопросов, которые могут выставить нашу парочку не в лучшем свете. Марта говорит мне сразу замечаемые прикосновения. «Что ты делаешь?» Шарахается в сторону, когда я разминаю ее ступни, избавляя от усталости активного дня. Возвращаю тебе твои ноги. Только не говори, что неприятно. Не скажу. Насупившись, отодвигается, подгибая конечности, но... После минуты борьбы сдается. Мну ножки, получая в награду тихий стон. Ее тело расслабляется, и Марта позволяет касаться ее, скользя по нежной коже. У тебя невероятные руки. Можно сказать оргазмические. Она откидывается на спинку дивана и, закрыв глаза, замолкает, позволяя мне действовать. Пальчики шевелятся, реагируя на мои движения, и в какой-то момент, не сдержавшись, поднимаюсь выше, чтобы размять лодыжки. С момента ее ухода бесцельно слонялся по квартире, пытаясь занять себя делом и мыслями о чем угодно, только не о ней. Не вышло. И последние пару часов прислушивался к шорохам за дверью в ожидании той, что вихрем ворвалась в мою жизнь, придав ей вкуса и красок. Последние пять лет я просто существовал, ожидая ее прихода. «Знаешь», — начинает несмело, приоткрыв глаза, — «Линда сказала, что мы хорошо смотримся вместе. Если бы я ей не открыла правду...» Она бы не поняла, что наш брак — фикция. И что тебя смущает? То, как она описывала взгляд, которым ты вчера смотрел на меня. И пока мои ладони порхают по женским ножкам, опасаюсь смотреть на нее, рискуя быть раскрытым. Не так и не сейчас. В моих интересах, чтобы Марта видела напускное безразличие, и мое недовольство от навязанного брака — пока ситуация не сдвинется с мертвой точки в направлении того, что каждый из нас называет чувствами. Ничего особенного. Мои актерские способности не хуже, чем твои. О да, видимо, твой дар убеждения способствовал тому, что долгих пять лет все считали наш брак реальным. Что удивительно, ни у кого даже мысль не возникла, что за время моего отсутствия чувства угасли, или же мы отделились друг от друга. Словно вчера я вышла из дома, а сегодня вернулась в тот же самый момент. Даже Инга, Марта интенсионно выделяет мнение Гер, поддерживающий меня все это время, не раскрыла наш спектакль. Знаешь, что странно? Марта смиряет меня озадаченным взглядом. Все в один голос уверяют меня в искренности твоих чувств. И тут я преклоняюсь перед твоим мастерством изобразить любовь когда ее нет еще уметь нужно оставляю эмоциональный выпад без ответа, стараясь сохранять спокойствие и избежать комментариев прокручивая варианты которые могут удовлетворить марту откидываю один за одним, но останавливаюсь как мне кажется на самом правдивом ты забыла, что моей целью было наследство, но как ты могла заметить не маленье Кроме компании и этой квартиры имеется большой дом на Крестовском острове, значительные активы в зарубежных банках, вилла в Испании. Ммм, так и оказывается жена состоятельного человека. И, кстати, можешь претендовать на половину моего имущества. В смысле?» Марта приподнимается. Четырнадцатый пункт брачного договора. Если в период брака рождается ребенок, то при разводе супруга... То есть ты получаешь половину имущества мужа. Если детей двое или трое, что вполне может случиться за пять установленных лет, то семьдесят процентов. А тебя отец точно любил? Марта ухмыляется, удивляясь моим словам. Он должен был обезопасить тебя, а не подставить. Любая другая на моем месте с радостью нарожала бы тебе детей, чтобы отхватить значительную часть состояния Мартовых. Но не ты. И, думаю, отец об этом знал. Марта, он все рассчитал. Выбор пал на тебя не случайно. И причину мы узнаем 1 июня. Я бы не задумываясь отвалил ей 100% и свою душу в придачу, если бы это задержало ее рядом со мной. Но Прохоров подсуетился, предложив ей главенствующую роль в своей компании и пасынка, который это место и обеспечит. Она приняла предложение и стремится к нему, снося на своем пути возникающие преграды в моем лице. Есть ли у меня шанс перебить его цену? А может согласиться на столь щедрое предложение? Растягивает слова, придвигаясь ближе и проводя носом по моей щеке. По телу расползаются мурашки, а я сглатываю... И ловлю каждое движение, находясь в шаге от пропасти, в которую Марта умело затягивает. А что, ради мальчика или девочку? А возможно, двух, похожих на тебя. Сына назовем, например, Артемий, честь твоего отца, а дочку Ирина. Ее пальчики скользят по моей шее, поднимаются выше, царапают кожу головы, превращаясь в движение по спирали. Если бы она только знала, что сейчас, собрав волю в кулак, я через раз дышу, мечтая, чтобы мы прямо на этом диване осуществили сказанное. Тяжесть в паху становится болезненной и невыносимой, когда губы Марты опаляют кожу на шее. Издаю мысленный стон и закрываю глаза, когда над духом звучит жесткое. Знаешь, я, конечно, меркантильная и не скрываю этого факта, но рождение ребенка ради получения части состояния — перебор даже для меня. Резко поднявшись, идет в спальню, щелкая дверью гардеробной, пока я жадно дышу, восстанавливая равновесие. Пара минут, которые встряхнули меня, отдаются грохочущим сердцем и пеленой перед глазами. Марта действует на меня гипнотически. Или же любимая женщина всегда так действует на мужчину? Чёртово наваждение угасает, и пока она переодевается, вспоминаю все дерьмовые моменты в жизни, чтобы Марта не увидела, насколько я был готов к процессу зачатия ребёнка. «Ты так серьёзно относишься к вопросу детей?» Спрашиваю, как только она появляется в гостиной, подхватывает бумажный пакет, стоящий в прихожей, и идёт на кухню. «Тебя это удивляет?» Просто спросил. «Мне интересна твоя позиция. Это еще один момент, чтобы узнать друг друга. Не этого ли ты хотела?» Опускаюсь на барный стул, скрывая нижнюю часть тела от глаз жены. «Для меня этот вопрос важен. Рождение ребенка должно быть осознанным, когда люди готовы к его появлению и тем трудностям, с которыми придется столкнуться в процессе взросления». Я должна быть готова, чтобы не говорить впоследствии, как моя мать. В ее глазах проносится нечто среднее между сожалением и страхом, и я вижу девочку, которая сказала больше, чем должна, тому, кому открываться, по ее мнению, не стоит. Она тебя не любила? Любила. По-своему. Отрывочные воспоминания из детства иногда подкидывают мне эпизоды, когда она повторяла что я причина, чтобы папа приехал и остался с ней. Но со временем, когда она окончательно осознала, что он не появится, я будто стала отражением ее неудавшейся личной жизни и потерянной любви. Иногда мне казалось, что она сожалеет о моем появлении. Иногда она бросалась в объятия и кричала, как сильно меня любит. Все чаще от нее разило алкоголем вперемешку с перегаром, и я стала избегать контакта. По этой причине мне не нравится, когда меня касаются. Я ребенок, которого мало обнимали, и не научили дарить тепло в ответ. В этот момент хочется подойти, обнять ее, прижать что из силы и доказать, что она нужна. А делиться я ее научу, так же, как и отдавать. Ты можешь все сделать по-другому, правильно? «Я и сделаю», — скидывает подбородок, закрывшись привычной броней. «Не сомневайся». И пока я был сосредоточен на ней, на столе появились продукты. Всего по два. Неужели обо мне подумала? «Я так понимаю, прохаживаясь между рядами в супермаркете, ты подумала и обо мне?» Указываю на покупки. «А это?» «Нет». «Отрезвляет. Просто привычка все покупать в паре. Но это касается только еды. Во всем остальном я максимально практична. Опасаешься, что не хватит? Всегда думаю, что не наемся, а добавки не будет. Но ты не думай, я все съедаю». Сейчас она похожа на ребенка, которому родители дали деньги. Он накупил всякой ерунды и убеждает, что ему это очень нужно. Расплываюсь в улыбке, понимая, насколько Марта на самом деле уязвима, вот только скрыться она пытается за маской человека, который в поддержке не нуждается. «Тебя это рассмешило?» — в ее голосе слышится обида. «У меня сегодня вечер откровений. Осторожно, снимая слой за слоем, я рискую добраться до настоящей Марты. Вот только, скорее всего, на это потребуется больше времени, чем у меня имеется в запасе. «Я просто надеюсь, раз уж ты купила всего по два, рассматривая упаковки, то, может, поделишься со мной? Или можем заказать еду из ресторана?» «Никакого ресторана. У нас есть рыба, две рыбы. И, по-моему, где-то, открывает поочередно ящики, есть фольга. Я запомнила, куда ее положила Антонина Васильевна. «Натрем специями». Слежу за манипуляциями Марты. Уложим и отправим в духовку. К ней отварим картофель, сделаем сметанный соус, согласен? Возражений не имею. Вот отлично. Марта мечется по кухне, а я, вернувшись на место, расслабляюсь и с упоением наблюдаю, как женщина, которая появилась в квартире неделю назад, по-хозяйски заполняет пространство, подчиняя кухню, жизнь и меня самого своими желаниями. Обсуждаем предстоящий проект «Ингу» и «Северус. Уплетая рыбу», и впервые я чувствую, что ей комфортно в моей комнате, потому что Марта смеется и рассказывает о проекте, над которым они работали с Паулем в Москве. Удивительная и живая, в то же время закрытая и не нежелающая показываться мне. Сегодня она не устраивается на диване, отвергая мое предложение, а целенаправленно идет в спальню и плюхается на кровать, издав стон. Воспевает матрас и сетует на холодок, обволакивающий комнату, но практически сразу засыпает, а я, притянув ее к себе, проваливаюсь в глубокий сон.